Глава третья. Потом был поезд, пересадки, вокзалы, пассажиры, снующие словно муравьи. В Баку в прибыл как раз перед отплытием Цесаревича и даже не успел составить собственное впечатление о городе. Зато плавание на пароходе воскресило из памяти уже изрядно забытые воспоминания средиземноморского круиза четырехлетней давности. Каспийское море не черное и уж точно не средиземное, да и цесаревич по размерам не дорос до королевы Ольги, но сходство в пейзажах все же имелось. Перед глазами воежора вновь простиралось кламянковое застиранное синькой небо, черный дым, похожий на срезанную спиралью яблочную кожуру и далекий, слившийся с горизонтом берег. Публика на судне была самая разномастная. Туркмены в цветастых халатах, турки, татары, армяне и грузины. На глаза попались два инженера в форменных мундирах и геолог. Эта небольшая компания о чем-то оживленно спорила. Мимо них простучали каблуками две персиянки в чадрах и бесследно исчезли в чреве парохода. Неожиданно среди этой пестрой восточной толпы Ардашев увидел православного батюшку. В одной руке у него был самовар, завернутый в рогожу, а в другой — потертый коричневый чемодан. Священник был одет в просторную рубаху, подпоясанную тонким ремешком, брюки, заправленные в сапоги, и легкий пиджак. И хотя он был в мирской одежде, но все равно смотрелся неким инородным телом среди собравшегося люда. Вероятно, такое ощущение возникало из-за выражения лица батюшки задумчивый несколько философический взгляд умные глаза и густая аккуратно постриженная окладистая борода. Не только русские, но и персы пристрастились к самовару. Они его так и называют самовар. А вот стакан почему-то и стаканом кричат. Хорошо еще, что не и стуканом. Станский советник повернулся. Перед ним стоял казачий офицер богатырского вида. Слегка склонив приветствие голову, Ардашев пояснил. «И» прибавляется потому, что персидское слово не может начинаться двумя согласными. Такова структура их языка. «Вот как? Не знал». Кстати, позвольте отрекомендоваться, подъесаул Летов Михаил Архипович. Военный протянул руку и внимательно оглядел собеседник. Судя по одежде, светлый костюм, белоснежная сорочка, запонки с бриллиантами, кремовая бабочка, туфли молочного цвета из дорогой мягкой кожи и легкая светлая шляпа, этот господин имеет не только хороший вкус, но и солидный достаток. «Клим Пантелей-Чардашев», — ответил на рукопожатие статский советник и, в свою очередь, бросил взгляд на нового знакомого. Несомненно, это боевой офицер. На вид лет тридцать. Шрам на левой щеке явно от сабельного удара. И карманные часы без крышки, надо же, прикреплены ремешком к кисти правой руки. Вероятно, так удобнее в бою. «Вы в Персию по службе или так? Ваезжируете?» Поглаживая аккуратные усы, поинтересовался Летов. «По службе». «Фамилия ваша мне как будто бы знакома. Простите, а у вас случаем в Ставрополе нет родственников?» «Я сам оттуда». «Неужели? Выходит, мы не просто попутчики, а еще и земляки». Я окончил Ставропольское реальное училище, а потом и военное Алексеевское. Офицер наморщил лоб и вдруг воскликнул. «Ах, да!» «Кажется, вспомнил. В Ставрополе проживает присяжный поверенный Ардашев. Ваш однофамильц или брат?» «Это я и есть...» — Клим Пантелеевич улыбнулся одними глазами. И вы правы, я действительно недавно еще был адвокатом, но теперь вот служу в МИДе. Правда? Искренне рад знакомству. Богатырь с такой силой принялся вновь трясти руку новому знакомцу, будто проверяя, насколько прочно она прикреплена к туловищу. «Я много слышал о ваших удивительных расследованиях», — говорил он с кроговоркой, — «и читал». «Рассказы Кургучева о вас, но никогда, никогда не думал, что вот так запросто с вами познакомлюсь». «А вам, Михаил Архипович, вижу, здесь приходилось не сладко». Ардашев кивнул на святую Анну четвертой степени с надписью «За храбрость» и на Станислава третьей степени с мечами и бантом, красовавшейся на черкеске. «Да всякое бывало. В Персии я с прошлого года». Слова заглушил пароходный гудок, и матросы убрали сходни. «Ну что ж, по-моему, самое время спуститься в наше корабельное жилище», — предложил Клим Пантелеич. «Надеюсь, вы составите мне компанию отужинать в ресторане». С удовольствием обрадовался Летов. «Когда предлагаю встретиться там через час». Статский советник покинул палубу, которая уже начинала пустеть, пассажиры разошлись по каютам. Часом позже Рдашев с интересом слушал рассказ под Исаула о его стычках с местными племенами. Получалось, что в Персии шла настоящая война против русских. Почти год назад его сотня сопровождала партию топографов и попала в окружение. Курды залегли на господствующих высотах и стали вести прицельный огонь. Они превосходили казаков по численности в несколько раз. Летов принял решение спешиться и вступить в бой. В таких условиях прорываться не было никакого смысла. Это привело бы к неминуемой гибели людей. Дождавшись наступления темноты, Подгисаул приказал подвязать копыта лошадей сухой травой, и обмотать шашки любой попавшейся под руку материей, чтобы ножны не стучали о стремена. Курить и разговаривать было запрещено. Предстояло пройти по узкому проходу над самым обрывом, но это был единственный путь к спасению. Даже те, кто срывался в пропасть, падая, не издавали ни звука. К утру лабинцы не только вышли из кольца, но и оказались в тылу противника и когда первые лучи солнца начали золотить вершины окрестных гор, Подъясаул повел сотню в атаку. Противник был изрублен, пленных не брали. Две близлежащие деревни курдов были сожжены дотла. Не раз доводилось Подъясаулу приходить на выручку братьям по оружию. Так Харун Некрасов, прикрывавший отход казаков, был ранен в колено, Как раз в тот момент, когда собирался запрыгнуть на коня. Сумев доползти до ближайшего камня, он начал отстреливаться со своего нагана, но вновь получил ранение, теперь уже в руку. Шах Севены, увидев, что перед ними всего один человек, бросились окружать его. Харун же продолжал вести огонь и трижды успел перезарядить револьвер. Когда до офицера осталось менее пятидесяти шагов, Один из кочевников обратился к нему по-русски, обещая в случае сдачи в плен сохранить храбрецу жизнь. В ответ Некрасов точным выстрелом сразил на повал еще одного врага. Обессильный, с прострельными ногами и одной рукой, без патронов, он отбился от неприятелей лежа одним кинжалом. Кочевники, увидев несущуюся казачью лаву, не успели добить Харунжева и бросились к своим коням героя удалось спасти. Летов же за проявленной в боях храбрости и находчивость получил Станислава и отпуск, и теперь он возвращался к месту службы, в Казвин. За разговором время незаметно подобралось к полуночи, и собеседники отправились спать. Утром золотистая дорожка восходящего солнца серебрила уже не только море, но и подбиралась к суше в рассветном зареве, показались серебристые макушки минаретов. Справа в зелени померанцевых деревьев прятались добротные дома из белого камня. Судя по всему, это была деловая часть города. Слева виднелось село Казьян с кромками от логова будто откусного берега. В Персии Ардаш бывал и ранее, но добирался он туда с юга, со стороны Персидского залива, а не через Каспий. Цесаревич встал на рейд и дал три коротких гудка, а потом, словно поразмыслив немного, добавил еще один длинный. И тут же откуда-то издалека послышался тонкий, будто паровозный свист. Показался лоцманский катер. Развернувшись, он повел за собой пассажирское судно. С палубы были хорошо видны подводные мели цесаревич входил в порт медленно не торопясь переваливаясь сбоку на бок точно старая утка он пришвартовался и бросил якорь у пристани в грязной мутной воде плавали арбузные корки и сломанные деревянные ящики кляксами чернели нефтяные пятна И вот уже брошены сходни, и заскрипела под подошвами древняя, выжженная солнцем земля, сторона Заратустры и Ахуразмы. Перед пассажирами маячила неприветливая пограничная стража, жандарм и два сарбаза с английскими винтовками за спиной. Примечание. Сарбаз, в переводе с персидского, солдат, пехотинец, конец примечания. Когда формальности с документами были закончены, Ардашев вместе с Подъясаулом вышли во двор. За ними семенил раб с двумя чемоданами. На площади гудела разномастная толпа. Хамалы с тачками предлагали помощь. Местные сурчи, извозчики во весь голос, точно чайки на берегу, кричали одно и то же слово. «Дрожки! Дрожки! Дрожки!» Тут же расхваливали товар аджиль-фуруши, продавцы Джиль. Примечание. «Хамал» в переводе с персидского «носильщик с тачкой чернорабочий». «Аджиль» в переводе с персидского «разного рода семечки, орехи, изюм». Конец примечания. «Их табахи, подносы, были полны орехов, фисташек, сушеного, эсгиля и семечек» всюду слышалось «Хош-Гиль-Ди, Хош-Амедид, Москови, Салям». Примечание. Эстгиль в переводе с тюркского «слива», гиль в переводе с тюркского «добро пожаловать», амидит в переводе с персидского «добро пожаловать», Москови в переводе с арабского «так арабы называли русских». Салям в переводе с арабского «здравствуйте». Конец примечаний. Продавцы фруктов предлагали розовые персики, ароматные груши, инжир, яблоки и тяжелые кисти спелого табризи. «Абхордам! Абхордам!» — надрывался тощий, как сексаул подросток. Примечание. Табризи, в переводе с персидского, сорт длинного винограда без косточек. Абхордам, в переводе с персидского, холодная вода. Конец примечания. В пыли, в лохмотьях, скрестив ноги, сидели лути, и на одной заунывной ноте, будто подражая зурне, просили милостыню. Примечание. Лути, э, здесь басяк, оборванец, конец примечания. Внутри этого беснующегося, голдящего на разных языках и наречиях вавилонского столпотворения сквозь скопище людей продвигались ажаны, Завидев попрошаек, полицейские криками «Боро-боро» поднимали их с земли и ударами бамбуковых палок отгоняли от лотков. Примечание «Боро» в переводе с персидского «пошел». Здесь значит убирайся. Конец примечания. Откуда-то неподалеку послышался шум приближающегося мотора. Из-за одноэтажного домика пограничной стражи вырулил черный, как ворон, пятиместный «Форд Т» с откидным верхом. За ним тянулось облако пыли. Заглушив двигатель, автомедон снял шоферские очки и вышел из машины. Это был невысокий человек, лет 35, с заметными бачками, аккуратными усиками и несколько уставшим желтоватым лицом с оттенком едва заметной грусти. Дескать, послали, ну что тут поделаешь, пришлось ехать. «Ого!» — удивился Летов. «Смотрите-ка! А вас, кажется, встречают!» Выбрасывая вперед трость, Клим Пантелеич зашагал к автомобилю. Выдавив улыбку, водитель осведомился. «Простите, сударь, а не вы ли будете господин Ордашев?» «Верно!» — радостно проговорил статский советник. «С кем имею честь?» «Бойков Митрофан Тимофеевич, коллежский регистратор, послан за вами». Вот и славно. Клим Пантелеич повернулся к Муше, указывая ему на место для багажа. Примечание. Муше, в переводе с персидского, носильщик, но без тачки. Конец примечания. Неожиданно Ардашев увидел того самого священнослужителя, которого накануне он заметил на палубе. Он и сейчас держал в одной руке самовар, а в другой потертый чемодан. Перед ним стоял сурчи, а неподалеку коляска. Извозчик, склонившийся и не слезая с козел, задавал один и тот же вопрос. коджамери мери Саиб!» А батюшка, не понимая языка, растерянно смотрел по сторонам. И вот тут-то он и встретился взглядом с Ардашевым. «Простите, сударь», — обратился он к статскому советнику, — «не объясните, что этот человек от меня хочет». «Он спрашивает вас, отче, куда вы собираетесь ехать?» а -а -а -а -а -а -а -а кивнул Богослов, и его лицо просияло «Так знамо куда? В Тегеран?» «О, Тегеран, Тейран!», тейран" — закивал возница. «Бели-бели!» Примечание. «Бели» в переводе с персидского «согласен». «Здесь, значит, идет, договорились». Конец примечания. «Так где я в Тегеран. Если хотите, поедемте вместе с нами», — предложил статский советник. «У нас как раз имеется свободное место. К тому же путешествие в Фейтоне будет долгим». «Дня два, а то и три», — предположил Летв. «Еще неизвестно, сколько времени придется провести в Чапархане». Так у них называются почтовые станции. «Вы очень любезны, — батюшка расцвел мимозой. Не могу не воспользоваться вашим предложением». «Ирей Симеон», — отрекомендовался новый знакомец, — Направлен в Тегеран решением Святейшего Синода. Буду заниматься постройкой нового храма. Подойдя ближе, он осенил всех крестным знамением. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Байков с благодарностью трижды коснулся губами батюшкиной длани. Рдашев и Летов, склонив головы, ограничились простым прикосновением рук к ладони священник. Подъясаул помог загрузить вещи и расположился сзади, рядом с отцом Симеоном. Ардашев занял место впереди. Шофер трижды крутнул ручку стартера, закрепил ее кожаным ремешком под правым крылом, сел за руль, и автомобиль понесся, оставляя позади пыльный известковый след. До решта первого города на пути оставалось 37 верст. Не прошло и четверти часа, как лопнула шина, и водитель, подставив домкрат, принялся возиться с колесом. Попутчикам ничего не оставалось, как коротать время под зеленым грабом, раскинувшим неподалеку свой густой шатер. В кронах дерева копошились дикие голуби, беспокоилась недовольная сорока и заливались многоголосием канарейки. Здесь, рядом с морем, растительность напоминала тропическую сходную стой, которую можно наблюдать в Поти, Гаграх или Батуми. Чинары, каштаны, тутовые деревья, пальмы, зарослики зила и шиповника, дубовые рощи вперемешку с кустами мимозы производили на исключительно благоприятное впечатление. Вокруг стояла такая сырость, какая бывает на Кавказе сразу после дождя. В речушках, и о растительных каналах обитало множество черепах и беспечных лягушек, служивших кормом для несметного количества змей. Да и дикие животные чувствовали себя достаточно вольготно. Стоило, к примеру, батюшке углубиться в зеленые дебри, как от его благодушного настроения не осталось и следа. На пушке леса он наткнулся на стаю шакалов, рвавших тушу падшего дикого кабана и свалившаяся с дерева на его голову фаланга тоже не добавила радости богослову. И рейсник, словно известь, на которую брызнули воду. Заметив это, подъясаул, желая отвлечь попутчика от тоскливых мыслей, спросил. «У меня, ваше преподобие, еще с самого боку на языке вертится один вопрос. Для чего, позвольте узнать, вы везете с собой самовар?» «А как же, сын мой, русскому человеку без самовара?» «Без самовара никак нельзя. Кофе я не потребляю, горький он больно. А вот чаек мы с матушкой каждый вечер откушиваем». Вернее, откушивали. Грустно поправился он. «А басурмане-то, говорят, чай по-иному готовят. Они его на огне кипятят в медном чайнике, и от этого он у них черный, как деготь, и тянется точно сусло. Ничто можно такое пить?» Ох, и крепок он у них, — тряхнул головой Летов. Но самовар-то и здесь есть, местные работы с изъянами, но все же... А вот чайник фарфоровый в Персии — редкость, а для русского человека он — наиглавнейшая вещь. — А я прихватил один, хороший, из кузнецовского фарфора, — батюшка довольно погладил бороду, — в чемодане едет. — Это правильно, — согласился подъесаул